пои слова ниче ремудрости. Этого нельзя допустить, хотя бы потому, что ты доставил бы радость евреям, а они, разумеется, стали бы тому утверждать, что в Вавилоне отомстил их Яхве не ради евреев, ради самих себя, ради нашего народа, мы не имеем права делать ошибки. Что ты сегодня беспрестанно перечешь мне, на бусардар? Прости, если я в чём провинился. Я не собирался тебя упрекать. Я хотел только напомнить, что евреи тешат себя надеждой, будто кир вызволит их из нашего плена. Евреи всегда на что-нибудь надеются. Но теперь их надежды слишком явно расходятся с моими. Я охотно избавлюсь от них. Мне надоели их вечные бунты. А в последнее время они ещё тлеют от работы. У них не умеет одно возвращение в Иерусалим. Безумцы. Ведь там не осталось камня на камне они зачинщики всех беспорядков и недаром поговаривают, что на банит было им больше по душа, потому что потакало ему во всём, подражая Исагили. Я ничуть не удивлюсь, если Исагилу вместо исмея адада возглавит однажды еврейский жрец. Он резко хохотался, довольный своей остротой, выпятил грудь и с победоносным видом взглянул на набусарда. Каково набоссардар? Верховный жрец евреев. Удачно сказано, не так ли? Когда вернусь, прикажу записать мою книгу изречений, пусть останется для потомков. Что ты на это скажешь? Мы, пожалуй, задержались здесь, государь. Однако, голцара круглил глаза, недостойно вести себя так с рём. Не подобает мыши выпячиваться перед львом. Я хотел только сказать Ваше Величество, что пора бы подумать о возвращении. Постой. Ты развивал свою мысль, Волтосар. Я хочу, чтобы ты меня понял до конца. Мышь это ты, на Бусардар. Алев царь Волтосар. С тебя может статься, что ты всё перетолкуешь по-своему. Ты, я знаю, занощив, мне говорили, что ты позволяешь именовать себя некоронованным властелином халдейской державы. Не забывай, однако, что люди склонны шутить. Возможно, тебя называют так в насмешку. «Хм, что ж, по-твоему, нам пора возвращаться?» «Да, государь», — процедил верховный военачальник. «Следуй за мной!» — сухо приказал Валтасар, подбирая полы хитона, чтобы они не мешали при ходьбе. Царь и полководец вышли из казармы на плац, где образцовые экипированные части с почестями проводили их. «Всю дорогу до Вавилона», — Валтасар говорил, — «только о евреях. Он мог без конца говорить о них». Он дрожал за свою жизнь, и опасался их коварства. Его ненависть и страх подгребали я осагилы мнимыми сведениями о еврейских заговорах. Я осагиле важно было отвлечь внимание Валтасара от своих интриг против него. Я осагила и после недавнего совещания продолжала лелеять надежду на свержение Валтасара, чтобы восстановить на престоле Набонида. Она цеплялась за любую возможность Когда стало известно, что царь отправился на осмотр казарм, жрецы подготовили новое покушение. В прибрежных зарослях над каналом они укрыли смельчака, который должен был заколоть Валтасара, когда тот будет возвращаться в Вавилон. Ему удалось подобраться к самой крестнице царя, но едва он занес руку на Валтасара, как солдат вышиб у него кинжал. Злоумышленника немедленно связали и увезли в Муджалибу. На допросе выяснилось, что у него отрезан язык, так что невозможно было добиться, кто его подослал. Первые подозрения пали на Эссагилу, но не менее правдоподобным казалось и предположение, что это дело рук евреев, так как у преступника было явно семитское лицо. Валтасарх и не искал других мотивов. Он был убежден, что на сей раз не Эссагила, а именно евреи подослали убийцу, не дарма не ждут, не дождутся Кира и его ненависть к этому народу только усилилась. Подозрения Валтасара утвердились, когда Эс-Агилыч из своего доверенного донесла ему о заговоре пророка Даниила и ее величества царицы. Об этом рассказал царю тот самый жрец, который подслушал разговор царицы Даниила перед статуей небесной Штар. Валтасар верил всяким доносам. Он тут же распорядил собрать Данило в подземелье, а царицу запереть на женской половине и не давать ей есть. Оставалось ещё наказать евреев.